Глава 12. Через несколько дней после того, как пленники были под охраной доставлены в Ноево Эсперансу, Мигель получил несколько письменных приказов от Сендера Луминосо и Заекучо. Их привез нарочный, приехавший на грузовике. Пятьсот миль извилистой дороги заняли у него два дня, так как приходилось преодолевать опасные горные перевалы и ползти по заболоченным джунглям. Кроме того, он доставил специальное оборудование. Самый важный приказ касался видеозаписи. К инструкции прилагался сценарий, отступать от которого категорически запрещалось. За выполнением задания обязан был лично проследить Мигель. Другая инструкция подтверждала, что в услугах Боудельо больше не нуждаются. Он должен вместе с курьером отбыть на грузовике куча, оттуда вылететь в Лиму. Грузовик вернется в нево через несколько дней, чтобы привезти новые запасы продовольствия и забрать видеокассету с записью. Сообщение о том, что Баудельо возвращается в Лиму, не было неожиданностью для Мигеля, однако не понравилось ему. Во-первых, бывший врач слишком много знал. Во-вторых, Он, конечно, опять запьет, а спиртное, развязывает язык. Стало быть, Бауделью ставил под угрозу не только существование их малочисленного гарнизона, но, что было гораздо важнее для Мигеля, его собственную безопасность. А в другой ситуации он бы велел Бауделью пойти с ним в джунгли, откуда вернулся бы один. Однако Сендеро Луминосо, славившаяся своей беспощадностью, могла жестоко расправиться с чужаком, убившим ее человека, каковы бы ни были на то причины. Мигель все-таки отправил с курьером секретную депешу, где в самых прямых выражениях объяснил, какими последствиями чревато возвращение Бауделью в Лиму. Сендера быстро примет решение, Мигель почти не сомневался, что оно будет однозначным. Но кое-что его все-таки порадовало, Одна из инструкций гласила «заботиться о здоровье всех трех заложников до поступления новых указаний». Формулировка «всех трех заложников» свидетельствовала о том, что руководство СНД, о случившемся из газет, одобрило решение Мигеля похитить старика вопреки первоначальному плану. Мигель стал осматривать аппаратуру для видео и звукозаписи, доставленную из-за Якуча. Она включала камкордер фирмы Sony с кассетами, треножник, комплект осветительных ламп и генератор на 110 вольт, работавший на бензине. Мигелю не раз приходилось записывать интервью с похищенными, и он умел обращаться с этой техникой. Однако он предвидел, что ему будет трудно сладить с женщиной, а значит, потребуется посторонняя помощь, и жёсткие меры, чтобы заставить ее повиноваться. В помощнике он выбрал Густава и Рамона. Он уже имел случай убедиться, что оба не церемонились с пленниками, и сейчас не станут распускать сопли, какое бы наказание им не пришлось применить. Мигель решил, что сеанс видеозаписи состоится завтра утром. С рассветом Джессика принялась за работу. Вскоре после того, как она, Энгус и Ники пришли в сознание, уже будучи в Перу, они обнаружили, что почти все содержимое их карманов, включая деньги, изъято. Осталось лишь несколько канцелярских скрепок, расческа Джессики и маленькая записная книжка Энгуса, которая лежала в заднем кармане его брюк и при обыске просто не была замечена. Под подкладкой куртки Ники они обнаружили шариковую ручку, завалившуюся туда сквозь дырку в кармане. По настоянию Джессики, записная книжка и ручка были тщательно спрятаны и извлекались из тайника только тогда, когда на дежурстве был кто-нибудь из добрых. Вчера к Джессики перекочевала записная книжка Энгуса и шариковая ручка Ники. Перегородки между клетками не позволяли пленникам что-либо передавать друг другу, однако Висенте, дежуривший в тот день, услужливо взял книжку с ручкой и отдал Джессике. Джессика намеревалась набросать портреты тех, с кем ей за это время пришлось столкнуться, пока в памяти были еще свежи их черты. Профессиональным художником она не была, но рисовала неплохо, и не сомневалась, что ее портретные наброски будут более или менее соответствовать оригиналу, если, конечно, и когда-нибудь доведется использовать их для опознания похитителей и остальных негодяев, так или иначе причастных к их нынешней беде. Первый рисунок, над которым она трудилась со вчерашнего дня, изображал высокого, лысеющего, самоуверенного человека — Джессика увидела его придя в сознание в первой темной хижине. Хотя в тот момент ее мысли еще путались, она все же помнила свою отчаянную мольбу: Помогите, пожалуйста, помогите, скажите кому-нибудь. Она ясно видела, что человек вдруг испугался, но потом так ничего и не сделал, о чем свидетельствовало их нынешнее положение. Кто он такой? и почему там оказался. Раз он там был, значит, он связан со всей этой историей, и Джессика была уверена, что он американец. Даже если она ошиблась, все равно в один прекрасный день и рисунок поможет его отыскать. Когда набросок был закончен, на нем можно было узнать пилота, капитана Денниса Андерхилла. Услышав звуки шагов снаружи, Джессика поспешно сложила листок с рисунком и сунула его в лифчик. Ручку и записную книжку она спрятала под тонким матрасом на своих нарах. Почти в ту же секунду появились Мигель, Густаво и Рамон. Все трое несли аппаратуру, которую Джессика сразу узнала. «О, нет!» — крикнула она Мигелю. «Вы напрасно потеряете время, если станете это устанавливать». «Никакой видеозаписи не будет! На наше содействие можете не рассчитывать!» Мигель не обратил на ее слова никакого внимания. Он не спеша установил комкордер на треножник и расставил лампы, подключив их через удлинитель. Шнур удлинителя тянулся из двери наружу, откуда донеслось тарахтение генератора. В следующее мгновение пространство перед тремя камерами ярко осветилось, Лампы были направлены на стул, стоявший напротив комкордера. Все, так же неторопливо Мигель подошел к клетке Джессики. Голос его был холоден и тверд. «Ты точно выполнишь все, что я тебе прикажу, сука!» И он протянул ей три написанные от руки странички. «Здесь то, что ты должна сказать, не убавляя, не прибавляя и не перевирая ни единого слова». Джессика взяла листки, пробежала их глазами и, разорвав на мелкие кусочки, выбросила обрывки в щели между бамбуковыми прутьями. «Сказала, не буду, значит, не буду!» Мигель ничего не ответил, лишь посмотрел на Густава, стоявшего рядом, и кивнул. «Давай сюда мальчишку!» Джессика еще секунду назад, при исполненной решимости, При этих словах содрогнулась от страшного предчувствия. Она увидела, как Густав открыл замок, висевший на клетке Ники, Войдя внутрь, он схватил Ники, вывернул ему руку, вытолкал мальчика из клетки и подвел к камере Джессики. Ники, хоть и был явно напуган, молчал. Джессику охватила паника, с нее полил пот. — Что вы задумали? — Спросила она звенящим голосом. Ответа не последовало. Рамон принес стул из другого конца сарая, где обычно сидел вооруженный караульный. Густаво пихнул Никки на стул, и двое мужчин стали привязывать его к стулу веревкой. Перед тем, как связать Никки руки, Густаво расстегнул ему рубашку. Рамон тем временем раскуривал сигарету. Поняв, что сейчас произойдет, Джессика закричала, обращаясь к Мигелю. «Подождите! Наверное, я поторопилась. Пожалуйста, подождите, давайте поговорим!» Мигель не ответил. Наклонившись, он поднял с пола несколько клочков бумаги, которые бросила Джессика. «Целых три страницы», — сказал он. «К счастью, я предвидел, что ты можешь выкинуть какой-нибудь идиотский фокус, поэтому дал тебе копию». «Однако ты сама определила число». Он подал знак Рамону, показав ему три пальца. «Кемело бьен. Трес ветес». «Примечание. Прижги хорошенько. Три раза. Испанский». Рамон затянулся до красна, раскуривая сигарету. Затем, как будто отрепетировав заранее, быстрым движением вынул сигарету изо рта и прижал горящий конец, Никки. На мгновение мальчика не от неожиданности. Потом завопил от обжигающей нестерпимой боли. Джессика тоже закричала диким голосом со слезами, умоляя прекратить пытку, уверяя Мигеля, что она сделает все, что он скажет. Все все, что угодно, только скажите что, но прекратите! Умоляю, прекратите. Энгус бил кулаками о перегородку и тоже что-то кричал. В общем, гвалте можно было расслышать лишь отдельные слова. «Мерзавцы! Трусы! Вы же звери! не люди". Рамон наблюдал за происходящим с легкой усмешкой. Он снова взял сигарету в зубы и сделал несколько глубоких затяжек, опять раскуривая ее до красна. Когда сигарета как следует разгорелась, Он еще раз прижег Ники грудь уже в другом месте и проделал тоже в третий раз. Ники кричал уже во весь голос теперь его вопли и рыдания сопровождались запахом паленого мяса. Мигель оставался холодно безучастным и внешне безразличным. После третьего прижигания, выждав, чтобы шум немного утих, он объявил Джессике. «Сядешь перед камерой и по моему сигналу начнешь говорить. Я переписал твою речь на карточке. Там то же, что ты только что прочла. Карточки будут держать у тебя перед глазами. И чтобы все точно, слово в слово, поняла?» «Да», — тупо ответила Джессика. «Поняла». Услышав ее голос, срывающийся и хриплый, Мигель приказал Густава. Да ей воды». «Не надо», — запротестовала Джессика. «Лучше помогите Никке, сделайте что-нибудь с ожогами. Сокора знает...» «Заткнись!» — рявкнул Мигель. «Будешь приставать, мальчишке опять достанется. Он будет сидеть так, как сидит. Попробуй только еще раз вякнуть!» Мигель метнул взгляд в сторону тихонько всхлипывавшего Никки. «И ты заткнись!» Мигель повернул голову. — Рамон, держи сигарету наготове. — Си, хефе, — кивнул Рамон. Он затянулся, и конец сигареты вновь стал ярко-красным. — Примечание. — Си, хефе. — Да, начальник. Испанский — Испанский. Джессика закрыла глаза. Она думала о том, к чему привела ее несговорчивость. Возможно, когда-нибудь Ники простит её... И тут внезапно ее осенило. Дома в Ларчмонте во время их разговоров в тот вечер, накануне похищения, Кроуф рассказывал про сигналы, которые заложник, если его записывают на видео, может тайно передать. Главное, чтобы эти сигналы могли распознать дома. Кроуф вбил себе в голову, что в один прекрасный день его похитят и заставят говорить перед камерой. Однако нежданно-негаданно в этой роли оказалась Джессика, и теперь она изо всех сил пыталась восстановить в памяти эти сигналы, зная, что Кроуф увидит запись. Что же там было? Она начала вспоминать разговор в Ларчмонте, она всегда отличалась хорошей памятью. Кроуф говорил, «Если я облизну губы, это значит, то, что я делаю, я делаю против воли». Не верьте ни единому моему слову. Если я потру или просто дотронусь до мочки правого уха, значит, похитители хорошо организованы и отлично вооружены. До левой мочки охрана здесь не всегда на высоте. Неожиданное нападение может увенчаться успехом. Кров говорил, что есть и другие сигналы, но не уточнил, какие именно. Значит, придется обойтись тремя, вернее, Двумя, поскольку дотронуться она сможет только до одной мочки. Густаво велел Джессике выходить. Ей хотелось броситься к Никке, но Мигель злобно смотрел из-под лобья, а Рамон закурил новую сигарету. Встретившись глазами с Никки, Джессика увидела, что он все понял. По указанию Густава, она опустилась на стул, стоявший под софитами лицом к комкордеру. Густаво дал ей воды... и она покорно отпила несколько глотков. Заявление, которое ей предстояло зачитать, было написано крупными буквами на двух карточках. Их держал перед ней Густава. Мигель подошел к камкордеру и наклонился к глазку. — Когда я махну рукой, начинай! — приказал он. Он подал сигнал, и Джессика заговорила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «С нами обращаются хорошо, по справедливости. Сейчас, когда нам объяснили причину нашего похищения, мы понимаем, что оно было действительно необходимо. Кроме того, нам сказали, как легко наши американские друзья могут способствовать нашему благополучному возвращению домой, для того, чтобы нас отпустили...» «Стоп!» Лицо Мигеля пылало, каждая черта выражала злость. «Сука! Читаешь, будто это список белья из прачечной, без всякого выражения. Специально, чтобы тебе не поверили, поняли, что тебя принудили. Думаешь, я тебя не раскусил? Но меня же действительно принудили!» Вспышка гнева, в которой Джессика в следующую секунду уже раскаивалась. Мигель подал знак Рамону, и горящая сигарета прижгла грудь Ники, тот снова взвыл. Почти теряя рассудок, Джессика вскочила со стула. — Нет, не надо больше! — взмолилась она. — Я постараюсь получше. Так, как вы хотите, обещаю. Слава богу, на этот раз второго прижигания не последовало. Мигель вставил в комкордер чистую кассету и указал Джессике на стул. Густаво дал ей еще воды. Минуту спустя она начала все сначала. Собравшись силами, она постаралась, чтобы первые фразы прозвучали как можно убедительнее, затем продолжала. «Для того, чтобы нас отпустили, вам надлежит выполнить быстро и точно». Инструкции, прилагаемые к этой записи. После слова «инструкции» Джессика облизнула губы. Она понимала, что подвергает опасности не только себя, но и Ники, однако уповала на то, что движение выглядело естественно и осталось незамеченным. Судя по тому, что возражений не последовало, так оно и было — теперь и Кроуф, и остальные поймут, что она произносит чужие слова. Несмотря на только что пережитое, она почувствовала удовлетворение и продолжала читать текст по карточкам, которые держал Густавы. Но помните, если вы нарушите эти инструкции, никого из нас вы больше не увидите. Никогда. Умоляем вас, не допустите этого. Интересно, что там за инструкции? Какую цену запрашивают за их свободу похитители? Однако времени у нее оставалось совсем мало. Как же быть со вторым сигналом? Какую мочку теребить, левую или правую? Какую? Бандиты действительно были хорошо вооружены, а, возможно, и хорошо организованы. Но охрана не всегда была на высоте — По ночам караульные, как правило, спали, частенько доносился их храп. Приняв решение, Джессика подняла руку и, как бы невзначай, почесала левую мочку. Удалось. Никто не обратил внимания. И Джессика произнесла заключительную фразу. «Мы будем ждать, рассчитывая на вас, в надежде на то, что вы примете правильное решение и...» Через несколько секунд запись была окончена. Джессика с облегчением закрыла глаза, а Мигель выключил лампы и направился к двери. Легкая улыбка удовлетворения играла на его лице. Сокоро появилась только через час. Час физических мучений для Ники, моральных для Джессики и Энгусы. Они слышали, как стонет на своих нарах Никки, а подойти к нему не могли. Джессика и словами и жестами умоляла охранника выпустить ее из клетки и позволить быть рядом с Никки. И тот, хоть и не говорил по-английски, понял, о чем она просит. Он помотал головой и твердо ответил Но, пермита». «Не разрешается, испанский». Джессику захлестнуло чувство вины — «Родной мой, прости меня!» — сказала она Ники. «Если бы я знала, что они пойдут на это, я бы тут же согласилась. Мне и в голову не могло прийти...» «Не беспокойся, мамочка!» Несмотря на боль, Ники пытался ободрить ее. «Ты не виновата!» «Никто не мог предположить, что эти варвары способны на такое, Джесси!» — Донесся голос Энгуса из дальней клетки. «Очень больно, старина!» побаливает голос ники дрогнул позовите сокору медсестру опять взмолилась джессика понимаете сокоро на сей раз караульный даже не повернул головы он не отрываясь читал комиксы наконец появилась сокоро как видно по своей воле пожалуйста помогите ке взмолилась джессика ваши друзья прижгли ему грудь Значит, сам напросился. Сокору знаком велела охраннику открыть клетушку Ники и вошла туда. Увидев четыре ожога, она подсокала языком, затем повернулась и вышла из камеры. Охранник запер за ней дверь. — Вы вернетесь, крикнула Джессика. Сокора хотела было по своему обыкновению сказать что-то грубое, но передумала, коротко кивнула и ушла. Через несколько минут она вернулась, неся ведро, кувшин с водой сверток, в котором оказались тряпки и марля. Через перегородку Джессика наблюдала за тем, как Сокору заботливо промывает ожоги. Никки морщился и вздрагивал, но ни разу не вскрикнул. Промокнув ожоги марлей, сокору наложила на каждый повязку, марлевую подушечку, закрепленную пластырем. — Спасибо, — с опаской сказала Джессика. все сделали как надо. Могу я спросить, ожоги второй степени, они заживут. А нельзя ли как-нибудь облегчить боль? Тут не больница, пусть терпит. Сокору повернулась к Нике, лицо ей было серьезно, голос суров. «Сегодня надо лежать смирно, мальчик, завтра болеть будет меньше». Пожалуйста, можно мне к нему? Ему всего одиннадцать лет, я же его мать. Можно нам побыть вместе хотя бы два-три часа? Я спрашивала Мигеля. Он сказал нет. И Сокора удалилась. Какое-то время все молчали, а затем Менгус ласково сказал: Я бы очень хотел сделать что-нибудь для тебя, Никки. — Жизнь несправедлива, ты этого не заслужил. Пауза, потом... — Дед. — Да, мой мальчик. — Есть кое-что. — Что я могу сделать? Скажи мне. — Расскажи мне про песни Второй мировой войны. А одну какую-нибудь спой, пожалуйста. Глаза Энгуса наполнились слезами. Он понял все значение этой просьбы. Некки обожал песни и музыку, и иногда летними вечерами в коттедже Слоуна, стоявшем на берегу озера неподалеку от Джонстауна в штате Нью-Йорк, дед с внуком вели беседы и слушали песни Второй мировой войны, которые в тяжелые времена поддерживали поколение Энгуса. Никки никогда не надоедали эти разговоры, и сейчас Энгус изо всех сил пытался вспомнить привычные слова. «Те из нас, кто служил в военно-воздушных силах, Никки, бережно хранили коллекции пластинок на 78 оборотов. Они исчезли давным-давно. Ты-то их никогда, верно, и не видел?» «Видел однажды». такие же есть у отца одного моего друга. Энгус улыбнулся. Они оба помнили, что точно такой же разговор состоялся несколько месяцев назад. Как бы там ни было, каждый из нас собственноручно перевозил эти пластинки с одной базы на другую. Из-за того, что они легко бились, никто не вверял их в чужие руки. Мы жили оркестровой музыкой. Бенни Гудман. Томми Дорси, Глен Миллер, а молодые певцы — Фрэнк Синатра, Рэй Эберли, Дик Хеймс. Мы заслушивались их песнями и сами напевали их в душе. — Спой одну, дед. — Господи, вряд ли у меня получится, уже и голос дребезжит. — Попробуй, Энгус, — горячо попросила Джессика. — А я, если смогу, подпою. Энгус напряг память, была ли у них любимая песня. Вспомнил. Была. Взяв дыхание, он начал, взглянув на охранников, вдруг заставить замолчать. Но тот, как ни в чем не бывало, продолжал листать комиксы. Когда-то Энгус недурно пел, однако сейчас голос его одряхлел, как и он сам. Но слова... отчетливо всплывали в памяти. К нему присоединилась Джессика, непонятно каким образом вспомнив те же строки, а минуту спустя тенарком вступил Никки. Годы как будто свалились с плечи Энгуса. У Джессики приподнялось настроение, а у Никки, пусть ненадолго, утихла боль.